Часть вторая. Смотреть и видеть. Глава четвёртая. Что? Где? Когда? Кто? И почему? Взгляните на фотографию на рисунке 6 в приложении к аудиокниге и скажите мне, что вы видите. Женщина гладит собаку. Военнослужащая гладит собаку. Военнослужащую, которая только что вернулась с войны, встречает собака. А рядом лежат цветы и летает воздушный шарик с надписью Добро пожаловать домой. На лице военнослужащей написаны сложные чувства. Собака радостно виляет хвостом. Когда был сделан этот снимок? Скорее всего, в последние 10 лет. Где он был сделан? Вероятно, в аэропорту. Почему военнослужащая гладит собаку? Вероятно, она была в длительной командировке, повидала многое, и хорошее, и плохое, очень скучала по своей собаке и теперь рада вернуться домой. Возможно, собака символизирует всё, что для неё есть дом. Что случилось до того, как был сделан этот снимок? Вероятно, военнослужащая вышла из самолёта и прошла через зону безопасности аэропорта в зал прилётов, где собрались встречающие. Её друзья и близкие обняли её, подарили ей цветы и шарик, а потом отпустили собачий поводок. Собака подскочила к военнослужащей, которая положила на пол всё, что держала в руках, и опустилась на колени, осторожно прижимая ленточку от шарика ногой, чтобы он не улетел. Что случилось дальше? Вероятно, она встанет на ноги, возможно, смахнёт слёзы, поднимет с пола цветы, шарик и ноутбук, возьмёт в руку поводок. А потом вместе с собакой, друзьями и близкими пойдёт в зону выдачи багажа. Когда вы смотрите на эту фотографию, на самом базовом уровне вы видите чернильные точки на бумаге или пиксели на экране. Ваши глаза и мозг берут эту сырую информацию и за несколько секунд каким-то образом превращают её в подробную историю, в которой описываются люди, предметы, отношения, места, чувства, мотивы, а также прошлые и будущие действия. Мы смотрим, видим и понимаем. Более того, мы знаем, на что не стоит обращать внимания. Мы не включаем в историю множество видимых на фотографии деталей, которые не имеют для неё значения: узор ковра, висящие ремни на рюкзаке военнослужащей, заколки у неё в волосах, пристёгнутый к лямке рюкзака свисток. Мы, люди, обрабатываем огромный объём информации почти мгновенно. но практически или совершенно не сознаём, что и как при этом делаем. Если вы не слепы с рождения, обработка зрительной информации на разных уровнях абстракции главенствует в вашем мозге. Безусловно, способность описывать фотографию или видео или идущую в прямом эфире трансляцию таким образом станет одним из первых навыков, которых мы будем ждать от общего искусственного интеллекта человеческого уровня. Простые вещи делать сложно, особенно в области зрения. С 1950-х годов исследователи искусственного интеллекта пытались научить компьютеры понимать визуальные данные. На заре искусственного интеллекта казалось, что достичь этой цели относительно не трудно. В 1966 году Марвин Минский из Сеймур Пепперт, выступающий за символический искусственный интеллект профессора MIT, которых вы помните из первой главы, предложили организовать летний проект по зрению и дать студентам сконструировать значительную часть зрительной системы. Один историк искусственного интеллекта описал проект так: Минский нанял первокурсника и поставил ему задачу на лето подключить телекамеру к компьютеру и научить машину описывать то, что она видит. Студент не добился впечатляющих результатов, хотя после этого летнего проекта под области искусственного интеллекта, называемая компьютерным зрением, значительно продвинулась вперёд. Создание программы, которая могла бы смотреть на фотографии и описывать их так же, как это делают люди, по-прежнему не представляется возможным. Зрение и умение смотреть и умение видеть оказалось одной из самых сложных и простых вещей. Чтобы описывать визуальную информацию, прежде всего необходимо распознавать объекты, то есть узнавать в конкретной группе пикселей на изображении конкретный объект категории, такой как женщина, собака, воздушный шарик или ноутбук. Как правило, мы, люди, быстро и легко справляемся с распознаванием объектов, так что поначалу казалось, что не составит большого труда научить этому и компьютер. Но не тут-то было. Что такого сложного в распознавании объектов? Допустим, нужно научить компьютерную программу распознавать собак на фотографиях. На рисунке 7 в приложении к аудиокниге показаны некоторые сложности этой задачи. Если на входе программа получает просто пиксели изображения, то первым делом ей необходимо понять, где среди них собачьи пиксели, а где не собачьи. Например, пиксели фона, теней и других объектов Более того, разные собаки выглядят по-разному. У них разные окрасы, формы и размеры, они могут смотреть в разных направлениях, освещённость на изображениях может значительно различаться. Собаку могут частично перекрывать другие предметы, например, решётки, люди. К тому же, собачьи пиксели могут сильно напоминать кошачьи и вообще звериные. При определённом освещении даже облако на небе может быть очень похоже на собаку. С 1950-х годов сфера компьютерного зрения неизменно сталкивалась с этими и другими проблемами. До недавних пор исследователи компьютерного зрения в основном разрабатывали специализированные алгоритмы обработки изображения для выявления инвариантных признаков объекта, по которым его можно опознавать, несмотря на описанные выше сложности. Обработка изображений совершенствовалась Но способности программ по распознаванию объектов по-прежнему не могли сравниться с человеческими. Революция глубокого обучения. Невероятный прорыв в способности машин распознавать объекты на изображениях и видео случился в 2010-х годах и был вызван успехами в сфере глубокого обучения. Глубоким обучением называют методы тренировки глубоких нейронных сетей. То есть нейронных сетей, имеющих более одного скрытого слоя. Как вы помните, скрытыми называются слои нейронной сети, расположенные между входным и выходным слоями. Глубина сети определяется количеством скрытых слоёв. Мелкая сеть, такая как мы видели в главе 2, имеет всего один скрытый слой, а глубокая более одного. Важно подчеркнуть, что слово глубокий в термине глубокое обучение Не описывает сложность того, чему учится система, а относится только к глубине слоёв тренируемой сети. Исследования глубоких нейронных сетей продолжаются несколько десятилетий. Революционными их делает недавний феноменальный успех при выполнении многих задач искусственного интеллекта. Исследователи заметили, что структура самых успешных глубоких сетей копирует части зрительной системы мозга. Традиционные многослойные нейронные сети, описанные в главе 2, создавались с оглядкой на мозг, но по структуре совсем на него не походили. Нейронные сети, господствующие в сфере глубокого обучения, напротив, непосредственно смоделированы на основе открытий нейробиологии. Мозг, неокогнитрон и свёрточные нейронные сети Примерно в то же время, когда Мински и Пейперт выступили с идеей летнего проекта по зрению, два нейробиолога вели растянувшееся на несколько десятилетий исследование, которое в итоге радикально образом изменило наши представления о зрении, и особенно о распознавании объектов в мозге. Позже Дэвид Хьюбл и Торстен Визель получили Нобелевскую премию за открытие иерархической организации зрительных систем кошек и приматов, включая человека, и за объяснение, каким образом зрительные системы преобразуют свет, падающий на сетчатку, в информацию об окружающей обстановке. Открытие их Юбо и Визеля вдохновило японского инженера Кунихико Фукусиму который в 1970-х годах создал одну из первых глубоких нейронных сетей, названную когнитроном, а затем разработал его новую вариацию неокогнитрон. В своих статьях Фугусима сообщал об успехе в тренировке неокогнитрона для распознавания рукописных цифр, но методы обучения, которые он использовал, судя по всему, не подходили для более сложных зрительных задач. Тем не менее, нейрокогнитрон стал отправной точкой для создания более поздних вариаций глубоких нейронных сетей, включая самые важные и широко распространённые сегодня свёрточные нейронные сети (CNNs). Свёрточные нейронные сети стали главной движущей силой сегодняшней революции глубокого обучения в компьютерном зрении и других сферах. Хотя их часто называют следующим крупным прорывом искусственного интеллекта, на самом деле они не слишком новые. Впервые их ещё в 1980-х годах предложил французский информатик Ян Лекун, вдохновлённый нейрокогнитроном Фукусимы. Я пишу принцип работы свёрточных нейронных сетей, потому что имея представление о них, можно понять, на каком этапе развития находится компьютерное зрение и многие другие сферы искусственного интеллекта и каковы его ограничения. Распознавание объектов в мозги и в свёрточных нейронных сетях. Как и неокогнитрон, свёрточные нейронные сети сконструированы с учётом открытий юбила и визели об устройстве зрительной системы мозга, сделанных в 1950-х и 1960-х годах. Когда ваши глаза фокусируются на сцене, они получают световые волны различной длины, которые отражаются от объектов и поверхностей сцены. Попадая в глаза, свет активирует клетки на каждой сетчатке, которая по сути представляет собой нейронную сеть в задней части глаза. Эти нейроны с помощью зрительных нервов сообщают о своей активации мозгу и в итоге активируют нейроны зрительной коры, которые находятся в затылочной части головы. Рисунок 8 в приложении к аудиокниге. Условно говоря, зрительная кора состоит из иерархически организованных слоёв нейронов, напоминающих ярусы свадебного торта. И нейроны каждого слоя сообщают о своей активации нейронам следующего слоя. Хьюббл и Визель обнаружили, что нейроны разных слоёв этой иерархии служат детекторами, которые реагируют на всё более сложные особенности визуальной сцены, как показано на рисунке 9 в приложении к аудиокниге. Нейроны первых слоёв активируются, то есть начинают чаще испускать сигналы, выявляя границы. Их активация питает следующие слои, выявляющие простые формы с этими границами, и так далее. к сложным формам и наконец, целым объектам или конкретным лицам. Обратите внимание, что стрелками на рисунке 9 обозначен восходящий поток информации или прямая связь с переходом от нижних слоёв к верхним на рисунке слева направо. Важно отметить, что в зрительной коре наблюдается также нисходящий поток информации или обратная связь с переходом от верхних слоёв к нижним. Причём обратных связей почти в 10 раз больше, чем прямых. Тем не менее, нейробиологи плохо понимают роль этих обратных связей, хотя установлено, что накопленные знания и ожидания, предположительно хранящиеся в более высоких слоях мозга, оказывают существенное влияние на наше восприятие. Как и иерархическая структура с прямой связью, показанная на рисунке 9, Свёрточная нейронная сеть состоит из последовательности слоёв искусственных нейронов. Я снова буду называть эти искусственные нейроны ячейками. Ячейки каждого слоя предоставляют входной сигнал следующему слою. Подобно нейронной сети, описанной в главе 2, при обработке изображения свёрточной нейронной сетью каждая ячейка получает конкретную активацию, действительное число, вычисленное на основе входных сигналов ячейки. и их весов. В качестве иллюстрации представим гипотетическую свёрточную нейронную сеть с четырьмя слоями и модулем классификации. Нам необходимо натренировать её на распознавание кошек и собак на изображениях. Для простоты допустим, что на каждом изображении есть лишь одна кошка или собака. На рисунке 10 в приложении к аудиокниге показана структура нашей свёрточной нейронной сети. Она достаточно сложна, Поэтому я опишу все её компоненты, чтобы объяснить, как работает эта сеть. Входной и выходной сигналы. Входным сигналом в нашей свёрточной нейронной сети служит изображение, то есть массив цифр, соответствующих яркости и цвету составляющих изображения пикселей. Выходным сигналом нашей сети служит степень её уверенности. от нуля процентов до ста процентов, в каждой категории собака и кошка. Наша цель — научить сеть выдавать высокую степень уверенности для верной категории и низкую для неверной категории. Таким образом, сеть узнает, какие признаки входного изображения наиболее полезны для этой задачи. Карты активации. Обратите внимание, что на рисунке 10 каждый слой сети представлен группой из трёх наложенных друг на друга прямоугольников. Эти прямоугольники обозначают карты активации, создаваемые по аналогии с подобными картами, обнаруженными в зрительной системе мозга. Хьюббл и Визель установили, что нейроны в нижних слоях зрительной коры формируют решётку, в которой каждый нейрон реагирует на соответствующую небольшую зону визуального поля. Представьте, что вы фотографируете ночной Лос-Анджелес с самолёта. Огни на вашем снимке складываются в схематичную карту светящихся элементов города. Аналогичным образом, активация нейронов в каждом матричном слое зрительной коры формирует схематичную карту важных признаков наблюдаемой сцены. Теперь представьте, что у вас особенный фотоаппарат, который может делать отдельные снимки с огнями домов, светом из окон высотных зданий и фарами машин. Примерно так работает зрительная кора. У каждого важного зрительного признака появляется собственная нейронная карта. Комбинация этих карт — ключ к нашему восприятию сцены. Как и нейроны зрительной коры, ячейки сверточной нейронной сети служат детекторами важных визуальных признаков, причем каждая ячейка ищет свой признак в конкретной области визуального поля. И, условно говоря, как и зрительная кора, Каждый слой свёрточной нейронной сети состоит из нескольких решёток, сформированных такими ячейками, и каждая решётка является картой конкретного визуального признака. Какие визуальные признаки должны выявлять ячейки свёрточной нейронной сети? Давайте сначала посмотрим на мозг. Хьюбл и Визель обнаружили, что нейроны нижних слоёв зрительной коры служат детекторами рёбер. границ между двумя контрастными областями изображения. Каждый нейрон получает входной сигнал, соответствующий конкретной небольшой области видимой сцены, и эта область называется рецептивным полем нейрона. Нейрон активируется, то есть начинает чаще испускать сигналы, только если рецептивное поле содержит рёбра определённого типа. Тип рёбер, на которые реагируют эти нейроны, довольно чётко определён. Некие нейроны активируются только когда в их рецептивном поле оказывается вертикальное ребро. Другие реагируют только на горизонтальное ребро, третье только на рёбра, проходящие под другими определёнными углами. Одним из важнейших открытий Юболы и Визеля стало то, что каждая небольшая область зрительного поля человека соответствует рецептивным полям многих нейронов, служащих детекторами рёбер. Таким образом, На низком уровне обработки зрительной информации ваши нейроны определяют ориентацию рёбер в каждом фрагменте сцены, на которую вы смотрите. Информация от нейронов детекторов рёбер поступает в более высокие слои зрительной коры, нейроны которых, вероятно, служат детекторами конкретных форм, объектов и лиц. Подобным образом, первый слой нашей гипотетической свёрточной нейронной сети состоит из ячеек, которые выявляют рёбра. На рисунке 11 в приложении к аудиокниге приводится более подробная схема устройства первого слоя нашей сверточной нейронной сети. Этот слой включает три карты активации, каждая из которых представляет собой решетку из ячеек. Каждая ячейка на карте соответствует аналогичному месту на входном изображении, и каждая ячейка получает входной сигнал из небольшой области вокруг этого места и своего рецептивного поля. Как правило, рецептивные поля соседних ячеек накладываются друг на друга. Каждая ячейка каждой карты вычисляет уровень активации, показывающий, в какой степени поле соответствует той ориентации рёбер, которая предпочитается данной ячейкой: например, вертикальной, горизонтальной или наклоненной под определённым углом. На рисунке 12 в приложении к аудиокниге в подробностях показано Каждой ячейке карты 1, ответственной за выявление вертикальных границ, вычисляют уровни своей активации. Маленькими белыми квадратиками на входном изображении обозначены рецептивные поля двух разных ячеек. Увеличенные фрагменты изображения, попадающие в эти поля, показаны в качестве решёток со значениями пикселей. Здесь я для простоты показала каждый фрагмент как решётку пикселей 3х3. Значение обычно находится в диапазоне от 0 до 255. Чем светлее пиксель, тем выше значение. Каждая ячейка получает в качестве входного сигнала значения пикселей в своём рецептивном поле. Она умножает каждое входное значение на его вес, складывает результаты и получает уровень своей активации. Визуа на рисунке 12 должны давать высокую положительную активацию при наличии в рецептивном поле вертикального ребра на стыке светлого и тёмного участков, то есть высокого контраста между левой и правой сторонами входного фрагмента. Верхнее рецептивное поле содержит вертикальное ребро, переход от светлой шерсти собаки к фону тёмной травы. Это отражается в высоком уровне активации 410. Нижнее рецептивное поле не содержит такого ребра, потому что в него попадает только тёмная трава, и уровень активации минус 10 оказывается ближе к нулю. Обратите внимание, что вертикальное ребро перехода от тёмного участка к светлому даст высокий отрицательный уровень активации, то есть отрицательное число, далёкое от нуля. Это вычисление — Умножение каждого значения в рецептивном поле на соответствующий вес и сложение результатов и называется свёрткой. Отсюда и название свёрточная нейронная сеть. Выше я упомянула, что в свёрточной нейронной сети карта активации представляет собой решётку ячеек, соответствующих рецептивным полям по всему изображению. Каждая ячейка карты активации использует одни и те же веса, чтобы вычислить свёртку для своего рецептивного поля. Представьте, как белый квадрат скользит по всем фрагментам входного изображения. В результате получается карта активации с рисунка 12. Центральный пиксель рецептивного поля ячейки окрашивается в белый при высоких положительных и отрицательных уровнях активации, но становится темнее при уровнях близких к нулю. Можно видеть, что белые зоны показывают места, где есть вертикальные рёбра. Карты 2 и 3 С рисунка 11 были созданы аналогичным образом, но их веса помогали выявлять соответственно горизонтальные и наклонные рёбра. В совокупности карты активации, составляемые единицами первого слоя, ответственными за обнаружение рёбер, обеспечивают свёрточную нейронную сеть таким представлением входного изображения, в котором показаны по-разному ориентированные рёбра в отдельных фрагментах. Что-то похожее на результат работы программы по обнаружению рёбер. Давайте на минутку остановимся, чтобы обсудить использование слова карта в этом контексте. В повседневной жизни картой называют пространственное представление географической местности, например, города. Скажем, карта дорог Парижа показывает конкретную характеристику города, схему его улиц, проспектов и переулков. Но не включает многие другие характеристики, такие как здания, дома, фонарные столбы, урны, яблони и пруды. Другие карты уделяют внимание другим характеристикам. Можно найти карты парижских велодорожек, вегетарианских ресторанов и парков для выгула собак. Что бы вас ни заинтересовало, вполне вероятно, что существуют карты, которые покажут вам, где это найти. Если бы вы хотели рассказать о Париже другу, который никогда там не бывал, можно было бы подойти к задаче творчески и показать ему коллекцию таких специализированных карт. Свёрточная нейронная сеть, как и мозг, представляет видимую сцену как коллекцию карт, показывающих специфические интересы набора детекторов. В моём примере, на рисунке 11, в качестве интересов выступают рёбра различной ориентации. Однако, как мы увидим далее, Свёрточные нейронные сети сами обучаются тому, каковы их интересы, то есть детекторы, а интересы при этом зависят от конкретной задачи, для которой натренирована сеть. Карты создаются не только на первом слое свёрточной нейронной сети, как видно на рисунке 10, остальные слои имеют схожую структуру. Каждый из них обладает набором детекторов, а каждый детектор создаёт собственную карту активации. Ключ к успеху свёрточной нейронной сети, опять же, подсказанный устройством мозга, заключается в иерархической организации карт. Входными сигналами для второго слоя служат карты активации первого, входными сигналами для третьего слоя служат карты активации второго и так далее. В нашей гипотетической сети, где первый слой реагирует на ориентацию ребер, единицы второго слоя будут реагировать на конкретные комбинации ребер, например, углы и Т-образные стыки. Детекторы третьего слоя будут обнаруживать комбинации и комбинации ребер. Чем выше иерархическое положение слоя, тем более сложные признаки выявляют его детекторы, ровно как Хьюбл, Визель и другие ученые наблюдали в мозге. Наша гипотетическая свёрточная нейронная сеть имеет 4 слоя с тремя картами в каждом. Но в реальности такие сети могут иметь гораздо большее количество слоёв, иногда даже сотни, причём каждый слой может обладать своим числом карт активации. Определение этих и многих других аспектов структуры свёрточной нейронной сети один из шагов к тому, чтобы такая сложная сеть смогла справляться с поставленной перед ней задачей. В главе 3 я писала идею Ирвинга Джона Гуда о будущем интеллектуальном взрыве, когда машины сами станут создавать всё более совершенные машины. Пока мы не вышли на этот этап, а потому настройка свёрточных нейронных сетей требует огромного человеческого мастерства. Классификация в свёрточных нейронных сетях. Слои с первого по четвёртый в нашей сети называются свёрточными. Поскольку каждый из них осуществляет свёртку предыдущего, а первый слой осуществляет свёртку входного изображения. Получая входное изображение, каждый слой последовательно выполняет вычисления, и на последнем, четвёртом слое, сеть формирует набор карт активации для относительно сложных признаков. К ним могут относиться глаза, форма лап, форма хвостов И другие признаки, которые сеть сочла полезными для классификации распознаваемых в процессе тренировки объектов, в нашем случае кошек и собак. На этом этапе в дело вступает модуль классификации, который на основании этих признаков определяет, какой объект запечатлён на изображении. В качестве модуля классификации используется традиционная нейронная сеть, похожая на описанную в главе 2. Входными сигналами для модуля классификации служат карты активации, составленные самым высоким слоем свёртки. На выходе модуль даёт процентные значения по одному для каждой возможной категории, оценивая уверенность сети в том, что объект на входном изображении относится к конкретной категории, в нашем случае кошек или собак. Позвольте мне подытожить это краткое описание свёрточных нейронных сетей. Вдохновлённые открытиями Хьюбела и Визеля о работе зрительной коры мозга, свёрточные нейронные сети берут входное изображение и преобразуют его посредством свёрток в набор карт активации признаков, сложность которых постепенно повышается. Карты активации, составленные на самом высоком слое свёртки, загружается в традиционную нейронную сеть, которую я назвала модулем классификации. После чего она определяет процент уверенности для каждой из категорий объектов, известных сети. Сеть классифицирует изображение в ту категорию, которая получает самый высокий процент уверенности. Хотите поэкспериментировать с хорошо натренированной свёрточной нейронной сетью? Сделайте фотографию какого-либо объекта и загрузите её в поиск по картинке Google. Получив ваше изображение, Google задействует свёрточную нейронную сеть и на основании итоговых значений уверенности при тысячах возможных категорий объектов сообщит вам своё лучшее предположение о том, что изображено на снимке. Тренировка свёрточной нейронной сети. В нашей гипотетической свёрточной нейронной сети первый слой состоит из детекторов рёбер, но в реальности детекторы рёбер не встраиваются в свёрточную нейронную сеть. Вместо этого, сеть на тренировочных примерах узнаёт, какие признаки нужно обнаруживать на каждом слое и как задать веса в модуле классификации таким образом, чтобы обеспечить высокую уверенность в верном ответе. Как и в традиционных нейронных сетях, все веса можно узнать на основе данных с помощью того же алгоритма обратного распространения ошибки, который я описала в главе 2. Вот механизм, с помощью которого нашу свёрточную нейронную сеть можно натренировать определять, кошка или собака, запечатлена на конкретном изображении. Сначала необходимо собрать большое количество примеров изображений кошек и собак. Они войдут в ваше тренировочное множество. Нужно также создать файл, который присвоит каждому изображению ярлык: собака или кошка. А лучше взять пример с исследователей компьютерного зрения и нанять аспиранта, который сделает это за вас. Если вы сами аспирант, наймите студента. Никому не нравится расставлять метки. Сначала ваша программа присвоит случайные значения всем весам в сети. Затем программа начнёт тренировку. Все изображения будут по одному загружаться в сеть. Сеть будет выполнять свои послойные вычисления и наконец выдавать процент уверенности для категории собака и кошка. Для каждого изображения тренируемая программа будет сравнивать выходные сигналы с верными значениями. Так, если на изображении собака, то уверенность для категории собака должна составлять 100%, а для категории кошка 0%. Затем тренируемая программа, используя алгоритм обратного распространения ошибки, будет незначительно корректировать веса в сети, чтобы в следующий раз при классификации этого изображения показатели уверенности были ближе к верным значениям. Выполнение этой процедуры, вот изображение вычисления ошибки на выходе, коррекция весов для всех изображений из тренировочного множества называется эпохой тренировки. Тренировка свёрточной нейронной сети требует множества эпох, в каждой из которых сеть снова и снова обрабатывает каждое изображение. Сначала сеть очень плохо распознаёт собак и кошек, но постепенно, корректируя веса на протяжении многих эпох, она начинает справляться с задачей всё лучше. Наконец, в какой-то момент сеть сходится. Её веса перестают сильно изменяться от эпохи к эпохе, и она, в принципе, Очень хорошо распознаёт собаки и кошек на изображениях из тренировочного множества. Но мы не узнаем, хорошо ли сеть в целом справляется с этой задачей, пока не проверим, может ли она применять всё то, чему научилась к изображениям, не входившим в тренировочное множество. Любопытно, что программисты не ориентируют свёрточные нейронные сети на выявление конкретных признаков, но при тренировке на больших множествах настоящих фотографий Они выстраивают иерархию детекторов подобную той, которую Хьюбл и Визель обнаружили в зрительной системе мозга. В следующей главе я расскажу о бурном развитии свёрточных нейронных сетей, которые сначала пребывали в тени, но теперь практически безраздельно господствуют в сфере машинного зрения. Эта трансформация стала возможной благодаря сопутствующей технологической революции, революции больших данных